Глава 79. Санторини, Греция, Среда, 15 декабря 2021 года. В первый раз за почти 20 лет Натали Редклифф опаздывала сдать рукопись. Ее безупречная история пунктуальности на этот раз дала сбой, и не без причины. С лета произошло очень многое, что нарушило ее креативность и продуктивность но теперь, наконец, она пыталась внести последние штрихи в новую историю «Опек Перуджо». И в самый последний момент. Мир ждал. Публикация книги была запланирована на весну. За прошедшие годы Наталья Редклифф и Виктория Форд выработали порядок. Виктория писала «Первый черновик» и отправляла его Натали, которая дорабатывала историю, выявляя недостатки и нестыковки. Столько лет спустя они обе знали Пэк Пируджо одинаково хорошо, но по-разному. Преимущество Виктории от того, что она изначально создала дружелюбного персонажа на 25 с лишним лет раньше, уравнивалось пониманием Натальей, как вылепить характер Пэк Пируджо для максимальной коммерческой привлекательности. Вместе они выработали гладкий взаимный обмен, который хотя и не совсем без разногласий, всегда избегал споров до этого года, до 16-го романа Апек Пируджо, На этот раз были глубокие расхождения в представлении каждой из них о том, как выстраивать сюжет. Обмен мнениями в электронных письмах и попытки решить проблемы на расстоянии тысяч километров только добавили масла в огонь, так что Наталья организовала поездку на Санторини, чтобы утрясти детали. Виктория и Наталья Сидели в великолепной вилле Рэдклифов на маленьком островке Санторини. Они неделю читали и перечитывали рукопись, поправляя и перерабатывая историю в попытке найти общую позицию, с которой обе могли бы согласиться. Наталья упорно боролась, убеждая Викторию, что надо придерживаться формулы, которая произвела 15 бестселлеров и продала 100 миллионов экземпляров. Виктория, напротив, хотела пойти в другом направлении, более темном, рисковом направлении, которого не было во всех предыдущих историях Апек Пируджо. Натали заметила эту перемену в творчестве Виктории этим летом. Резкость в манере ее письма, которая не сочеталась с голосом из предыдущих 15 лет работы. Они писали крутые детективы, а не мрачные триллеры, и добились ошеломительного успеха. Их читатели ожидают конкретный жанр, и использование их любимой героини таким тёмным способом встретят плохо. Но сколько бы раз Натали не указывала на это, Виктория отказывалась слушать. Она просто выдавала ещё более мрачные идеи. Натали сидела на веранде виллы и читала последнюю версию рукописи, которую сделала Виктория. Виктория вышла и открыла бутылку «Дом-Периньон». Перед ними раскинулось Эгейское море, в воздухе ощущалась прохлада. Натали казалось, что она придает Виктории энергичности, и даже больше. Наталья почувствовала вызов в том, как Виктория принесла бутылку шампанского и наполнила их бокалы. «Ну?» — спросила Виктория. «Что ты думаешь? Это наша лучшая книга?» По позвоночнику Натали поднялась странная дрожь. «Что-то в манере, в которой Виктория задала вопрос», предостерегала Наталья от озвучивания своего истинного мнения. Но все-таки она попыталась в последний раз. «Вик, это не то, чего хотят от нас читатели. Не то, чего они хотят от Пэк Перуджо». Виктория подала Наталье узкий бокал, до краев наполненный шампанским. «Почему ты так говоришь? Нормально, если Пэк ошибается в расследовании. Это сформирует ее характер в будущих книгах». «Конечно». «Сказала Натали. Просто то, как это происходит. Я не уверена, что нам надо двигаться в ту сторону». «Конечно надо», — возразила Виктория. «Это единственный способ, которым можно обдурить Пэк Пируджо. Это тесно связано с названием, которое я придумала». Они чокнулись бокалами. «Кроме того, уже поздно что-либо менять. Я уже отправила рукопись в Нью-Йорк». Натали снова почувствовала мороз по коже, когда Виктория улыбнулась. Как будто подбивала ее возразить, но что-то подсказывало ей не делать этого, так что она не стала. Вместо этого Натали подняла бокал и улыбнулась подруге в ответ.